20. Чтобы задобрить мать, я принялась искать работу на лето. Первым делом я направилась в канцелярский магазин. Хозяйка встретила меня, как встречают доктора или учительницу. Кликнула дочек, которые играли в подсобке, и те бросились обнимать меня и целовать, упрашивая поиграть с ними. Я сказала, что вообще-то ищу работу, И хозяйка ответила, что хоть сейчас отпустит девочек со мной на пляж и наймет меня, не дожидаясь августа, чтобы они проводили время с такой умной и доброй девушкой, как я. «Хоть сейчас это когда?» — уточнила я. «Со следующей недели». «Отлично. Я буду платить тебе немножко больше, чем в том году». Это была первая хорошая новость за весь день. Домой я вернулась довольная. И даже матери не удалось испортить мне настроение, заявив, что мне, как всегда, повезло, потому что какая же это работа — купаться и загорать. Воодушевленная, на следующий день я отправилась к учительнице Оливьера. Я немножко волновалась, ведь особенно хвалиться мне было нечем, но не повидаться с ней я не могла. Она обещала мне помочь с учебниками на следующий год. Кроме того, мне казалось, что ей будет приятно узнать, что Лила удачно вышла замуж, и теперь, когда у нее много свободного времени, подумывает вернуться к учебе. Мне было интересно посмотреть, как она воспримет эту новость, меня, честно говоря, огорошившую. Я несколько раз постучала в дверь, но никто не открывал. Я поспрашивала у соседей, побродила по району и примерно через час снова вернулась и постучала но и на этот раз мне никто не открыл. Соседи не видели, чтобы сеньора Оливьера выходила из дома, да и я обошла весь район, но ее так и не встретила. Человеком она была немолодым, жила одна, и я забеспокоилась. Ее ближайшая соседка согласилась позвать своего сына, и тот пробрался в квартиру Оливьера через балкон. Учительница в ночной сорочке лежала на полу без сознания. Мы вызвали врача, и он сказал, что ее нужно срочно вести в больницу. По лестнице ее вели, с двух сторон придерживая под руки. Я смотрела на нее растрепанную, с опухшим лицом и испуганным взглядом, и вспоминала, какой аккуратно одетой она всегда приходила в школу. Я кивнула ей в знак приветствия, и она отвела глаза. Ее усадили в машину скорой помощи, и та сорвалась с места, оглашая окрестности завыванием сирены. Страшная жара, которая стояла в то лето, не щадила самых слабых. Однажды после обеда наш двор огласился криками. Это дети Мелины звали мать. Поскольку крики не стихали, я решила выйти посмотреть, в чем дело, и столкнулась с садой. Ада взволнованно объяснила мне, что Милина пропала. Прибежал запыхавшийся Антонио, даже не взглянул в мою сторону и тут же куда-то умчался. Через несколько минут Милину разыскивала уже половина квартала. Даже Стефану, как был в рабочем халате, прыгнул в машину, посадил на пассажирское сиденье Аду и отправился медленно объезжать улицы. Я по пятам следовала за Антонио. Мы обходили улицу за улицей, но не сказали друг другу ни слова. Наконец мы вышли к прудам, берега которых заросли высокой травой. Мы шли, выкрикивая имя Мелины. Антонио плохо выглядел. Щеки ввалились, под глазами залегли круги. Я взяла его за руку, просто чтобы поддержать, но он оттолкнул меня и крикнул: Оставь меня, ты даже не женщина. Внутри у меня словно что-то лопнуло, причинив острую боль, и как раз в этот миг мы увидели Милину. Она сидела в пруду и умывалась. Из подернутой ряской водной глади выступала только ее голова. Волосы у нее намокли и растрепались, глаза покраснели, рот был в грязи. На лицо налип зеленый листок. Она молчала, что было довольно странно, поскольку последние лет десять она постоянно либо напевала, либо что-то бормотала. Мы повели ее домой. Антонио поддерживал ее с одной стороны, я с другой. Увидев нас, соседи обрадовались, стали подходить к милении и здороваться с ней за руку. У ворот я увидела Лилу, которая не участвовала в поисках. Должно быть, в новый район новость долетела не скоро. Я знала, что когда-то Лила была очень привязана к Мелине, но сейчас, когда все дружно приветствовали ее возвращение, Ада с криком мама бросилась ей на шею, а Стефано остановил машину посреди дороги и сидел на водительском сиденье со счастливым видом человека, ожидавшего печальных новостей, а получившего добрые, Лила стояла в стороне с очень странным выражением лица, которое я не берусь описать. Наверняка ее тронул жалкий вид сумасшедшей вдовы. Та шла грязная, взлохмаченная, в испачканной мокрой одежде, под которой проступало тощее тело. На губах Милины играла растерянная улыбка, и она протягивала руку, здоровой с соседями. Но дело было не только в жалости. Мне показалось, что Лила испугалась, как будто и у нее в душе в этот миг что-то сломалось. Я кивнула ей, но она не ответила. Я передала Милину Аде и побежала к подруге. Мне хотелось рассказать ей о том, что случилось с сеньорой Оливьера, и поделиться ужасными словами, которые сказал мне Антонио. Но Лилу я не нашла. На улице ее уже не было.